В окнах клуба, обязанного своим названием «Айсиум», Джорджу Форсайту не было видно ни одного из его соратников, обычно созерцавших изменчивые настроения улицы, потягивая из стакана или из чашки и обволакивая свои мнения клубами дыма. Флёр очень смутно помнила его, своего старого родственника Джорджа Форсайта, который часто сиживал здесь.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 противный был человек. Толстолицый, темноусый, пахнувший духами и сигарами. На последнем повороте она запыхалась. У тетки в ящиках за окнами цвела герань. Фуксии еще не распустились. Не в ее ли бывшей комнате теперь поселили их? И, отняв руку от сердца, она позвонила. — А, Смизер. Встал уже кто-нибудь. Пока только мистер Джон встал, мисс Флер. И зачем так колотится сердце? Идиотство, когда не чувствуешь никакого волнения. Хватит и его, Смизер. Где он? Пьет кофе, мисс Флёр. Хорошо, доложите. Я и сама не откажусь от второй чашки. Она стала еле слышно склонять скрипящую фамилию, которая плыла впереди нее в столовую. Смизер, Смизера, Смизеру, Смизером. Глупо. Миссис Майкл Монт, мистер Джон.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 «Как тебе понравилось быть кочегаром?» «Хорошо. Машинист у меня был молодчина. Энн будет жалеть. Она еще отлеживается. Она очень помогла нам. Почти шесть лет прошло, Джон. Ты мало изменился». «Ты тоже». «О, я-то? До ужаса». «Ну, мне это не видно. Ты завтракала?» «Да. Садись и продолжай есть. Я зашла к холли, надо поговорить о счетах». Она тоже не вставала?» «Кажется. Сейчас пройду к ней. Как тебе живется в Англии, Джон?» «Чудесно. Больше не уеду. Энн согласна. Где думаешь поселиться?» «Где-нибудь поближе к Вэлу и Холли, если найдем участок. Буду заниматься хозяйством. Все увлекаешься хозяйством?» «Больше, чем когда-либо. Как поэзия?» «Что-то заглохло».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 «Завтра или послезавтра?» «Так, может быть, завтра вы оба придете к завтраку?» «С удовольствием». «Половине второго». «И Холли, и тетя Уиннифрид». «Твоя мама еще в Париже?» «Да, она думает там и остаться». «Видишь, Джон, все улаживается, правда?» «Правда». «Налить тебе еще кофе?» «Тетя Уиннифрид гордится своим кофе». «Флёр, у тебя прекрасный вид». «Благодарю». Ты в Робин-Хилле побывал? Нет еще, там теперь обосновался какой-то вельможа. Как твоей... Как Энн здесь интересно показалось? Впечатление колоссальное. Говорит, мы благородная нация. Ты когда-нибудь это находила? Абсолютно нет. Относительно может быть. Тут так хорошо пахнет. Нюх поэта. Помнишь нашу прогулку у Вонсдани? «Я все помню, Флёр. Вот это честно. Я тоже. Мне не так-то скоро удалось запомнить, что я забыла. Ты сколько времени помнил?» «Наверное, еще дольше. Ну, Майкл лучший из всех мужчин. Энн лучшая из женщин. Как удачно, правда? Сколько ей лет?» «Двадцать один. Как раз тебе подходит».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 Ну, не думала я, что мы еще увидимся. И я не думал. Жаль, что Энн еще не встала. Ты не говорил ей обо мне. Почему ты знаешь? Потому как она смотрит на меня. К чему было говорить ей? Совершенно ни к чему. Что прошло? А забавно все-таки с тобой встретиться. Ну, руку, пойду к Холли. Их руки встретились над его тарелкой с вареньем. «Теперь мы не дети, Джон!» «Тогда завтра. Мой дом тебе понравится. Аревидерчи!» Поднимаясь по лестнице, она упорно ни о чем не думала. «Можно войти, Холли?» «Флёр, милая!» На фоне подушки смуглело тонкое лицо. Такое милое и умное. Флёр подумалось, что нет человека, от которого труднее скрыть свои мысли, чем от Холли. «Вот щита!» — сказала она. «В десять мне предстоит разговор с этим ослом-чиновником. Это вы заказали столько о караков Тонкая смуглая рука взяла щита, и на лбу между большими серыми глазами появилась морщинка. «Девять?» «Нет». «Да, правильно». «Вы видели Джона?» «Да». «Единственная ранняя птица». «Приходите все к нам завтра, к завтраку». «А вы думаете, это будет разумно, Флёр?»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 Первый наряд Явы узор из листьев. «Разумно», — сказала Холли. «Как знать?» «Амары?» «Нет, что-нибудь английское. Блинчики непременно. Чтобы отделаться от папы, нужно напроситься к нему в Мейплдерхэм Вместе с Китом на послезавтра. Тогда он уедет, чтобы все для них приготовить». Мама еще не вернулась из Франции. Эти уедут в Вонсдон. Делать в городе нечего. Солнце пригревает затылок. Хорошо. Пахнет травой. Жимолостью. Ой-ой-ой.